Я знала, что лучше в худшей сирен дети место для них не найти. Мои природные условия здесь сильно отличались от того, к чему они привыкли, и большинство здесьних животных им незнакомы, даже льву другого подвида. Как-то они поладят, не будет ли споров из-за территории? Правда, здесь и тут для всех предостаточно и возможность здесь невоё, кажется, уживчее, чем в стерепе. Утро я провела около клеток, подбавляя в миски рыбьего жира и воды. Впервые за много месяцев появилась возможность поближе наблюдать за львятами. У Эльсы маленькой клыки были раза в три больше, чем у ее братьев. Что это, ее особенности или нормальное отличие для полов? Ведь обычно охотится львиса, и не исключено, что у нее клыки отрастают раньше, чем у самца. Естественно, у молодых животных это должно быть заметнее, Но утверждать что-либо определенное можно только сопоставить черепа львов и львиц в паре созревания. Часом к трюм вернулся Джордж. Мы с ним обсудили, когда выпускать в ряд на волю. Хотелось бы подержать их, заперти еще день-два, чтобы получше подкормить, но нашествие мух вынудило нас отказаться от этого. Решили выпустить их сейчас. Вечере было самое подходящее. В жаркие часы левята не так энергичны, значит, меньше риска, что они сразу бросятся на утёк, и вряд ли они сейчас столкнутся с местными львами. Мы положили на землю между общей клеткой и рекой козью тушу и убрали одну из транспортных клеток, открыв таким образом выход. Все левята в испуге забились в дальний угол. Немного погодя гупо, недоверчиво обнюхал дверь, отступил, потом снова приблизился и снова отступил. Наконец он с важным видом вышел на волю и, не глядя на тушу, направился к реке. Он отошел метром на сто, остановился, постоял немного и снова зашагал не торопясь. Джеспа и Эльса маленькая, прижавшись друг к другу, недоумевающе провожали его взглядом. Но вот Джеспа тоже вышел из клетки и нерешительно двинулся к реке, поминутно оглядываясь на сестру. Эльса маленькая металась по клетке, вставала на задние лапы. Ей не терпелось присоединиться к братьям, но как это сделать? Наконец она нашла путь к свободе и быстро затрусила в догонку за Джеспа. Все три львенка скрылись в камышах. Внезапный дождь прикрыл их плотной завесой. Глава 14. Миграция. Идвуроссия мы с серой завестой, как мы, вооружившись биноклями, принялись изучать место, где скрылись львята. Их нигде не было видно, но я радуюсь, что они ушли прямо к реке, по крайней мере, буду знать, где водопой. Правда, здесьняя река была не так красива, как наши в лагере Эльсы, но для львят вполне годилась. Чистая вода, тихое течение, и даже в самую сильную засуху здесь оставались беловатые лужицы. Среди холмов за рекой большой солонец, куда приходит много животных. Только бы местные львы ужились со львятами, а уж те без труда привыкнут к новому месту. Чтобы помочь львятам избежать столкновений, надо было первым делом подыскать место для кормления, где бы им никто не мешал. Оставлять для них мясо в общей клетке опасно, Ведь если здесь их там осадят, им некуда будет деться. Нужно переделать такое ограждение, чтобы львята в случае чего могли легко уйти. Мы перенесли общую клетку поближе к большому дереву, а по бокам поставили машины. Получилась защищённая площадка. Тушу подвешивали на блоке на толстом суку, причём канат был привязан к одной из машин. Если львята придут ночью, опустим им мясо, а потом, когда уйдут, поднимем, и какой воль не дотянется. Конечно, в первую же ночь они вряд ли вернутся. Пока львята не проголодаются, их не потянет клеткам, которые были для них тюрьмой. Вскоре после наступления темноты к лагерю подошли три льва. Они были так близко, что их глаза сверкали в свете наших фонариков. Ведром притрусили несколько гиен, потом тревожно закричали бабуины. Мы посветили в ту сторону прожекторами, и на косого из реки уприметили три пары глаз. Может, это львята? Видимо, помнят встречу со свирепой и не решаются подойти ближе. Почти всю ночь мы отгоняли чужаков. Пусть не рассчитывают на дорогой обед. Льв давал знать о своём приближении глухим рычанием, но левисы подкрадывались беззвучно. Об их появлении я узнавала по шумному дыханию самой машины, однако никакие хитрости им не помогали.